Глава первая. Скрытое влияние. Вопрос влияния на личность окружающей действительности в современном мире не обсудил разве что ленивый. Все мы знаем о том, что если новорожденного барашка поместить в собачью стаю, рано или поздно этот милый барашек утратит большую часть своих идентификационных маячков и в конечном итоге всерьез решит, что он тоже собака. Подобные и не только такие лояльные испытания на психике животных к огромной ярости зоозащитников проводились множество раз, чтобы определить, как высшие существа меняют свои поведенческие навыки в результате воздействия другой, совершенно отличной среды. Таким образом, не имеет большого значения, кем ты был рожден и какой у тебя набор генов в сыворотке крови. Так или иначе, по мере взросления, ты будешь меняться в ту сторону, куда тебе диктует окружающая действительность. И даже если ты появился на свет прекрасным белым барашком, в какой-то момент, окруженный одними лишь псами, ты всерьез решишь, что и ты сам такой же пес, как они. Ряд достаточно давнишних исследований на усыновленных младенцах также показал один забавный факт. Даже не имея абсолютно никакого генетически заложенного таланта, ребенок, помещенный в семью артистичных родителей, с большой долей вероятности по мере взросления начнет проявлять интерес к определенному виду искусства и станет более восприимчив к нему. Если говорить проще и избегать занудной терминологии, которую я сам не особо жалую, все это выглядит так. Отпрыск потомственных алкоголиков или наркоманов усыновленной парой художников не будет знать о том, что имеет генетическую предрасположенность к употреблению разрушающих психику веществ, если ему об этом не рассказать, зато почти наверняка и сам возьмет в руки кисть, чтобы накалякать свой первый шедевр. В то же время, если изъять из благополучной аристократичной семьи младенца, обладающего прекрасными генами, и безжалостно отдать его на воспитание аморальной парочке безработных алкашей или преступников, под воздействием этого разрушительного влияния, оказываемого на растущий организм долгие годы, его врожденный талант, доставшийся от нормальных родителей, очень навряд ли проклюнется». Зато наверняка вылезут повадки, продиктованные окружением, в котором он вертелся большую часть жизни. Вот почему в семьях алкоголиков дети тоже чаще всего становятся алкоголиками, даже если они были усыновлены или удочерены. И вот почему в неблагополучных семьях потомство зачастую тоже становится неблагополучным, покорно продолжая нести это бремя многие и многие поколения. Практически не имеет значения, какие у вас прекрасные или удивительные гены, или, напротив, насколько ужасной наследственностью вас наградила ваша семья, если речь идет конкретно о поведенческом факторе и вашем характере. Если вы несете в себе мощный ген талантливого музыканта, но вас воспитывает совершенно неподходящая семья и окружающая действительность крайне мало располагает к тому, чтобы творить, с огромной таликой вероятности вы состаритесь и умрете, так и не раскрыв заложенный в вас природой потенциал. В лучшем случае вы придете к делу всей своей жизни, к ее фактическому закату, когда неподходящие люди помрут от старости, и отрицательное влияние окружающих на вас заметно снизится, ослабив свое давление. Конечно же, прочитав абзац выше, вы почти наверняка задумаетесь. Да и что мне с того, как бывает в других семьях? Ведь моя картина жизни радикально отличается от этого, да и семья у меня совсем не такая. Но уверены ли вы в этом на все сто процентов? Видите ли, когда дело доходит до наглядных примеров, проще всего объяснить их читателям, если взять за основу нечто резонансное. Скажем, ситуацию, когда барашек решает, что он собака, или же когда неблагополучный во всех смыслах младенец вырастает прекрасным и талантливым человеком, поскольку попал под воздействие хорошего окружения. Однако чаще всего в реальной жизни наблюдается нечто среднее, то, что не так просто заметить и обнаружить, ведь оно не настолько явное. Даже скорее совершенно скрытное. Вот скажем, уверены ли вы в том, что решили заниматься в детстве музыкой именно потому, что захотели этого сами, а вовсе не от того, что так навязывали вам ваши родители, мягко и нежно, но в то же время планомерно и настойчиво. Уверены ли в том, что в данный момент своей жизни вы занимаетесь именно тем, чем вы всегда хотели заниматься, а не тем, что вам посоветовали, навязали, заставили, склонили и так далее? Правда ли вы считаете, что за время вашей жизни никто и никогда не искривлял ваши идентификационные маячки и что вы ныне движетесь ровно той дорогой, которую избрали для себя самостоятельно? На самом деле, проверить это не так уж сложно. Проведите простой тест. Усядьтесь поудобнее, полностью расслабьтесь и прикройте глаза. Если ваши домочадцы мешают вам это сделать, заприте их на время в туалете или попросите заткнуться и посидеть тихо где-нибудь подальше. Спокойно подышите несколько минут, вообразив, что находитесь посреди прекрасного весеннего парка полного красок и зеленой листвы. Ветер нежно полощет ухоженный газон под вашими ногами, вокруг летают разноцветные бабочки, а воздух пахнет только что проклюнувшимися цветами и чистым небом. Вообразили? А затем быстро и резко представьте себе свою теперешнюю жизнь, вашу работу или то, чем вы занимаетесь». Представьте, что вам уже далеко за 80, и вы все еще занимаетесь именно этим и ничем больше. Вообразите, что вы следовали этой дорогой до самого конца, и вот последние дни вашей жизни истекают, и изменить ничего больше нельзя. Что вы ощутили? Страх? Ужас? Отчаяние или желание сопротивляться? Если так, то у меня для вас очень плохие новости. Вы не живете так, как хотели бы, потому что проще всего понять это, представив свое вероятное будущее. Только в том случае, когда каждое ваше решение было осознанным и принятым конкретно вами, и вы двигались конкретно туда, куда хотели сами, вы пройдете этот простой тест без страха и смятения. Потому что ваша настоящая и желаемая осознанная жизнь испугать вас не может, она дарит умиротворение. Панику в мозгу сеет лишь четкое осознание того, что единственная жизнь оказалась безнадежно просранной и ничего больше не вернуть. Но даже если тест оказался проваленным, а на глазах выступили слезы, не спешите отчаиваться и рвать на себе волосы. Во-первых, вам пока все еще не 80, и времени у вас в запасе имеется достаточно для того, чтобы коренным образом преобразовать свою действительность и прийти к тому, к чему давно бы стоило. Во-вторых, это в самом деле не так сложно сделать. Вспомните, о чем я писал выше – о скрытом влиянии окружающих на ваше собственное самоощущение, на ваши поступки, решения и даже мысли. Теперь вы понимаете, от чего так важно фильтровать свое окружение, потому что если этого не делать, вашу жизнь наплывет столько постороннего и лишнего дерьма, что вы рискуете в нем утонуть и задохнуться, так никогда и не всплыв на поверхность. Потому что то, что воздействует на вас скрытные тайна, это самое большое зло, ведь оно не так отчетливо и заметно, а потому сложно распознать, действительно ли вы поступили так или этак, поддавшись чужому влиянию, или же все-таки приняли свое осознанное решение. Для того, чтобы вынырнуть из своего чана с дерьмом, в который сливали помои все, кому не лень, ваши родители, друзья, само общество и даже укоренившиеся стереотипы, придется вновь прочистить свои идентификационные маячки. И когда вы это сделаете, отмыв их от налипшего навоза, то убедитесь в том, сколько посторонней и дикой шелухи на вас осело за время вашего земного существования.